Я смолчал, признав сущую правоту Нокса, который справедливо отомстил мне и за пипифакс, и за надувные ванны в окопах. Лучше бы этой пикировки с Ноксом не возникало. Моих академических знаний не хватало, чтобы мудро оценивать обширную и зловещую панораму восточно-прусских сражений. Возможно.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 ибо оказался беспомощен в налаживании разведки на путях армии Калленштейну. Сейчас, перебирая в памяти детали минувшего, я вижу, что форсивое наступление. Мы забыли о своих тылах с такой же легкостью, с какой обыватель летом забывает о сохранении зимней шубы. Обозы погибали в хвосте армии, не успевая подтягиваться за нею. А связи между частями не было. увы Об этом даже стыдно писать. Армия Самсонова не имела запасов телеграфной проволоки. И мы были вынуждены вести переговоры по телефонам из квартир Пруссаков. А кто нас выслушивал на другом конце провода, об этом можно догадываться.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 Фланги армии не смыкались, а наоборот размыкались и усиливая их разобщенность. Между ними в лесах загнивали Мазурские озера и болота, уже забросанные всякой падали. Стоит ли продлевать эту тему? Думаю, нет смысла, ибо библиотечные полки ломятся от изобилия книг,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 В его словах я скоро уловил знакомые пангерманские интонации и даже не удивился этому. Если, в жизни, сказал офицер, мы наблюдаем сплошь и рядом, что один человек возвышается над другим, то почему более сильные и более умные нации не способны возвышаться над другой, ослабленной физически и умственно? Разве вы осмелитесь отрицать породу аристократии? — В отношении племенного скота. — Вы правы, — ответил я. — Тут я с вами согласен, что племенные быки имеют право на содержание в улучшенных коровниках, но люди не скоты. Этот офицер запомнился даже не беседуя с ним, а тем, что в его сумке я обнаружил карту Восточной Пруссии. — Я заберу ее у вас, — сразу сказал я.